как цихах Георгия Иванова все точно. И истерический взвиск последней строке и капитан, двойник автора, и особенно слово «вдруг». Ивановские строки написаны через много лет после октября 1917, когда вокруг действительно не оставалось абсолютно ничего из прежнего. Кругом сплошная Франция, однако отчаянные строки не объяснит ностальгии стареющего поэта его вдруг подтверждается обильно и окаянными днями Бунина, и десятью днями Рида, и мемуарами Каковцева, и дневниками Чуковского с самыми непохожими людьми, тем же апокалипсисом наших дней. Русь слиняла в два дня, самое большее — в три. Поразительно, что она разом рассыпалась вся до подробностей, до частностей. Что же осталось-то? Странным образом, буквально ничего. Кажется, что Иванов просто зарифмовал розановскую прозу. Кажется, что и совсем другой поэт с другой стороны сделал то же. Дул, как всегда, октябрь ветрами, рельсы по мосту вызмаев, гонку свою продолжали трамы уже при социализме. Маяковский о том же. Разом, до частности, абсолютно ничего. Уже при. Вариант Маяковского можно назвать переводом с русского на советский, но точнее с языка XIX века на язык XX. Все прямее, жестче, торопливее. В столетие помещается в собственные три четверти. надобно спешить. Куда? К распаду той державы, которая возникла вместо старой, распавшейся с такой быстротой. А где новый розанов который напишет с тем же правом, Русь слиняла в два дня, самое большее в три. Как раз в три и было в августе 91-го. Андрей Синявский писал, что для Розенова революция была провалом всех старых сил России. И царство оказалось гнилым, и церковь оказалась гнилой, и все традиционные сословия Великой Российской империи и русский народ-богоносец, воспетый Толстым и Достоевским, в один миг оказался толпой хулиганов и безбожников. Заменим слова. И государство оказалось гнилым, и партия оказалась гнилой, и все традиционные классы Великого Советского Союза, и советский народ-строитель коммунизма, воспетый Шолоховым и Маяковским, в один миг оказался сообществом лавочников и богомольцев. Снова перевод с советского на русский, творческий, с учетом общественного контекста. Генсек, президент, коммунизм, капитализм, Ленин, Петр, Свердлов, Екатерина, Горький, Нижний, план, рынок, брак друг. Сменились существительные, прилагательные глаголы, синтаксис остаются. Вместо слава КПСС Христос воскрес в рифму. Концы ущербного века рифмуется Все уже было у блока. В белом венчике изрос Впереди Иисус Христос. У Есенина новые на кобыле едет к миру спас. Ересь, но не дичее новый. В Москве девяностых Огромными буквами На сваренном для другого текста в Стальном каркасе, Глубоко врытом в землю, Да воскреснет Бог И да расточаться Бог. «Враги его!» С верой сложно. Религия пережила жестокий кризис, связанный с сакрализацией науки, но и наука не испытывала большего унижения и компрометации, чем Хиросима и Чернобыль. Кроме того, этику ни на что рациональное опереть не удается. Все, что можно потрогать, рано или поздно разваливается. Например, человек, утративший в рационализме цельность, разложившийся как атом на частицы, довольно элементарный. Выяснилось, что мы состоим из рефлексов, импульсов и неврозов, что у нас стресс. Мы прочли об этом в отрывном календаре, как Остап Бендер про то, что на каждого гражданина давит столб воздуха силой в 214 кило, и тоже стали жаловаться и искать защиты. Конец века во всем мире залили религиозные течения, часто экзотические, все чаще радикальные. На новом витке, если возвращаться к вере, только настоящие, небезразличные, экзальтированные. Либерализма и разумности хватает мирских институтов.